Глава 8. Ему хотелось посмотреть на все своими глазами. Ничто не сравнится с личным присутствием на месте преступления. Гриффин тогда стоял, глядя на сгоревший до основания дом, на осыпающиеся раскрошенные стены, на разбитые стекла, и думал, неужели ты побывал и здесь? Окажись он тут на сутки раньше, увидел бы он его. Знал бы теперь ответ на этот вопрос». Но пожар — это нечто из совсем другой оперы. Он нахмурился, докуривая сигарету до фильтра, а потом бросил ее под ноги. Даже после всего этого времени никак не удается привести мысли в порядок. Нужно немного отдохнуть. Прекратить постоянно думать об этом. А теперь еще и она здесь нарисовалась. Каким-то образом ей удалось выбраться из больницы, Каким-то образом, несмотря на черепно-мозговую травму и возможное сотрясение, она укатила на чужой машине на ночь глядя, а теперь вот сидит на пассажирском сидении его ландровера. Надо бы позвонить Тейлор. Надо хотя бы отвезти ее обратно в больницу. Но, блин, он терпеть не может детектив сержанта Тейлор и никогда не терпел. Та цепляется за свое расследование, как какой-нибудь вонючий бюрократ за свое кресло, ни на шаг не отступая от самого очевидного подозреваемого. Никого при этом не видит и не слышит, достучаться да до нее абсолютно нереально. Ну а эта женщина, Джессика Амбрус, Выражение ее глаз ему знакомо. Эти растерянность, горе, страх, смешанные с упрямой решимостью. Он помнит каково это, и насколько в самом начале он сам нуждался в том, чтобы кто-то просто был рядом, в чем-то тихом присутствии, чтобы справиться с грызущим душу одиночеством с той оторванностью от всего вокруг, которую до сих пор чувствует. Он так долго оставался совсем один. Но при всем своем отчаянном стремлении поговорить с ней, с кем угодно, с любым человеком, который готов слушать, Гриффин ничего не говорит, просто прикуривает очередную сигарету и сосредотачивается на дороге впереди. Отчет о домашнем посещении представителя органов опеки и попечительства. Имя ребенка. Роберт Дэниел Кин. Дата рождения — 31 марта 1986 года. Полных лет 9. Братья и сестры Отсутствуют. Дата посещения — 25 января 1996 года. Причина обращения. Постоянное отсутствие в школе, беспокойство о благополучии ребенка, выраженное классным руководителем. По прибытии в семейный дом в Милмуруэй я официально представился Гэри Кину, отцу, и Маркусу Кину, дяде, живущему в семье брата. Дом представился мне неухоженным и грязным. Имелись свидетельства употребления алкоголя, пустые бутылки и, предположительно, наркотиков, запах марихуаны по всему домовладению. Я поинтересовался, где находится мать Роберта. Отец сообщил, Что она ушла от него в феврале 1990 года, когда Роберту было три годика, и ни Роберт, ни Гэри Кин с тех пор ее не видели. Пока мы разговаривали, Роберт оставался в коридоре. Мы обсудили причины моего визита и продолжающееся отсутствие Роберта в школе. Отец заявил, что мальчика регулярно травят одноклассники, от чего тот страдает тревожным расстройством, а также неопределенно упомянул о домашнем образовании, хотя не сумел развить эту мысль, или предоставить какие-то доказательства тому, что домашнее образование в семье действительно имеет место. Отец описал Роберта как в общем и целом здорового ребенка, который хорошо спит и ест, хотя имевшие место медосмотры в школе показывают, что Роберт отличается существенным недостатком веса, оценка 2 по центильной шкале, сообразной его возрасту и росту. Центильный метод оценки физического развития детей предусматривает 10 шкал с оценками от единицы до 8 баллов, составленных по признакам, характеризующим морфофункциональное состояние организма в соответствии с тем или иным возрастом: длина тела, вес, объем грудной клетки и так далее. На левой стороне лба ребенка прямо под волосами имеется шрам. Отец отказался дать разрешение на доступ к медицинским картам Роберта. При осмотре спальни Роберта я спросил почему на кровати ребенка отсутствует постельное белье. Отец объяснил, что оно в стирке, поскольку ребенок регулярно мочится в постель. Я попросил разрешения пообщаться с Робертом наедине, каковое после некоторых колебаний со стороны отца мне было предоставлено. Игрушек у Роберта совсем немного, и в их числе две изрядно потрепанные книги в твердом переплете, которые после долгих уговоров с моей стороны он согласился мне показать. Первая — это «Джеймс и чудо Персик», а вторая — достаточно сложный медицинский словарь. «Джеймс и чудо Персик» — детская книга британского писателя Роальда Даля, написанная в 1961 году. Маленького мальчика после гибели родителей воспитывают две злые тетки, которые заставляют его работать круглыми сутками, не кормят и всячески унижают. Но однажды он оказывается внутри огромного волшебного персика, знакомится с живущими в нем гигантскими насекомыми и отправляется вместе с ними в путешествие, чтобы найти настоящих друзей и осуществить заветные мечты. Я уверен, что обе книги библиотечные, хотя не могу это подтвердить. Я спросил, понимает ли он что-нибудь в словаре, и мальчик ответил, что нет, но ему нравятся картинки. В школе заявили, что Роберт смышленный ребенок, не по возрасту начитанный. Поначалу он вел себя тихо и робко но начал понемногу открываться по ходу нашей беседы. На мой вопрос, есть ли у него какие-то друзья среди сверстников, Роберт отвечать отказался. А что касается взрослых, то не похоже, чтобы на его жизнь оказывали влияние еще какие-либо люди помимо отца с дядей. В ходе нашей беседы он держал в руках блокнот, перетянутый резинкой. Ребенок не позволил мне заглянуть в его содержимое, а когда я стал настаивать, закричал «нет» и «это мое, я не разрешаю вам лезть в мои личные дела». Под конец отведенного на посещение часа отец прервал наш разговор, заявив ⁇ Вам пора, нам надо уходить ⁇ Рекомендации. Домашнее окружение определенно ниже общепринятых стандартов касательно чистоты и гигиены, причем оба опекуна курят, а также регулярно используют в речи нецензурные слова паразиты. По этой причине, а также по причине малого веса тела Роберта, я уверен в том, что вряд ли он способен достигнуть разумных стандартов здоровья и физического развития без содействия местных властей. Таким образом, мне хотелось бы передать дело Роберта на межведомственное рассмотрение с перспективой дальней экспертной оценки специалистами Управления полиции Хэмпшира и представителями ранней помощи. Ранняя помощь. Государственная программа социальной поддержки детей из малоимущих и неблагополучных семей в Великобритании. Штатные сотрудники ранней помощи осуществляют в основном координационные функции, подключая при необходимости различные государственные и общественные службы и организации. В дополнение рекомендую затребовать судебный ордер для получения доступа к медицинским картам Роберта, что может пролить некоторый свет на сложившуюся ситуацию. Из первоочередных мер необходима беседа с директором школы на предмет прояснения обвинений в травле, чтобы Роберт мог как можно скорее вернуться к учебе, а также консультации школьного психолога. В ходе дальнейшего расследования ребенок может оставаться в семье.